А ось и звезда неведома, вновь сияющая, твоего царевича нарожденного звезда, а тут иные планеды. И Симеон стал излагать Алексею расположение звезд на ночном небе, какое он наблюдал накануне, объясняя попутно, возможно, понятнее, какое влияние имеет каждое сочетание созвездий и на судьбу живущих, и на тех людей, которые зарождаются под известной планетой или звездой». Четверти часа не прошло, как явилась царица в сопровождении Матвеева, своих боярынь и молодого постельничего царского, его двоюродного брата по матери, Тихона Стришнева, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и находчивость юноши. Алексей ласково встретил жену, поцеловал её, спросил о здоровье. «Давно ли не видались, государь? Что мне деется? Спасить а Христос, а мне и все ладно. По что звать изволил?» торопит дядя, а чего для и не скажет, ишь скрытный. Вон тише, тот лучше, что не спроси, все скажет. Ой, гляди, не все, государыня сестрица. Иного не по тебе, и попу на духу не скажу, отшутился Стрешнев. Но царь, хотя и ласково, однако серьезно прервал разговор. Великое дело объявить тебе надо, друг Наташенька, по той и призвал тебя. Вот послухай ясенка что отец Симеон тебе поведает, писание свое прочтёт. И то слушаю, государь, люблю сама отца честного послухать, а тут слышь великое дело, мне, слышь, уши не терпится, поведай скорее, Симеонушка, отец честной. И усевшись поудобнее в кресло рядом с Алексеем, она приготовилась слушать. По мере того, как читал Симеон свой гороскоп, целый ряд ощущений промелькнул на открытом выразительном лице Натальи. Сперва оно зарделась как огнем, румянцем стыдливости. Речь шла о ее будущем ребенке. Молодая супруга, хотя и воспитанная в патриархальной русской среде, где дети считаются благословением Божиим, все же чувствовала невольное стеснение от мысли, что и она станет матерью. Но сейчас же ею овладела мощь, уверенность, какую дышало каждое слово монаха. Она также безраздумно поверила в правдивость предсказаний, как поверил им царь. И ярким, счастливым огнем загорелись глаза царицы. Какая-то сладкая, еще неведомая ей доселе гордость, смешанная с умилением, наполнила всю ее душу. «Весть, благая подана мне, яко от Архангела Деви Марии, невольно промелькнула в уме у в духовных книгах Натальи». И чего то побледнев, потупе глаза, сияющие восторгом и слегка расширенные, словно от тайного испуга, ей самой непонятного, дослушала царица до конца чтения гороскопа. «Вот слышь, что буди», — нарушая наступившее молчание, заговорил негромко царь. И так сказал, как будто уж видел, исполненными все предсказания Симеона. «Да, буди, воля Божия», — негромко отозвалась Наталья, — таким же голосом, полным веры и радости. «Аминь!» – эхом отдалось из уст всех свидетелей этой важной загадочной минуты. Даже беззаботный Стришнев, привязавшийся к Наталье сильнее, чем к родной сестре, не сводивший с нее глаз и вовсе не расположенный к мистическим настроениям, заразился общим чувством предведения чего-то большого, непонятного и важного, и сидел тихий и настороженный. «Всем так и казалось!» что вот-вот распахнутся небольшие двери в покое, откинется завеса, и войдет сама судьба, пронесется перед их напуганными глазами и тоже негромко, но внятно пророкочет. Аминь, да будет тако. А вот что, отче честной, не повалишь ли и царице моей, что пооткрыть на руку глядючи? Вот как мне, тут. Слышь, Наташа, друг ты мой сердешный, прямо сказать, чудеса творит наш семион, и таил, сколь долго дар такой дивный от Господа данный. «Слышь, по руке все тебе скажет. Что будет вперед, чего ждать, чего стеречься надобе, Вот покажи ему ладонь». Наталья, знакомая с хиромантией по рассказам в доме Матвеева, протянула охотно и без страха руку. Среди боярынь, провожавших царицу, послышались опасливые вздохи и невольные перешептывания. «Не треба страху, давайтесь, госпожи почестные!» Чада мои духовные, не от себе от Бога буду глаголоте. Творит Господь дела свои нашими устами и руками человеческими. А тебя, Пресветлая Царица, Государыня Великая, просю шуйцу открытие, не десницу твою благодатную. Пошуйцы, шуйце, от сердечной области прямо исходит, легче можно все признаты».